Но когда я явился к Вену, он спросил меня совсем о другом. «Как ты себя чувствуешь после вчерашнего?» Я не сразу сообразил, о чем он спрашивает. Потом сообразил. Все прошло. «Неудобно отставать от товарищей», — продолжал Вен. «Тебе простительно. не непростительно. Спортсмен, боксер. Нельзя пить, значит, нельзя. Так ведь?» «Так». «А что я мог ответить?» «Боксеру действительно пить нельзя». Игорь сбивает костю, продолжал вн Странный парень, а мог бы не лишен вкуса. На воине был вязаный джемпер и белая рубашка. Он был еще строен и спортивен для своих лет. Игорь торопится, суетится, поступает часто необдуманно. Вот это, Нецке. Воен протянул руку к шкафу и снял с полки фигурку музыкантов, ту, что мы купили с костей у старухи. Игорь заверил, что нашел оригинал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 Бедняги, дожить да до такого разговора, хотя смешно. Мотель стоит на пересечении Минского шоссе и кольцевой автострады. При нем станция обслуживания, бензоколонка и буфет. По шоссе и автостраде, вверху и внизу, в разные стороны шли машины. Освещенное солнцем, все это выглядело живописно, как на картинке. Мне понравилась эта оживленная сутолока.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 мойщица шлангом промыла ее снизу сгибаясь в три погибели а потом обтерла машину собственным передником ругая начальство за то что не дают аптирочного материала это меня порядком удивило впрочем мотель предприятия новое переживает трудности и со временем все наладится к мотелю подошли старички рыболовы рассуждавшие какая язва лучше один пошел в буфет второй остался его дожидаться сложив рыболовные снасти на ступеньках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 Лежать на травке в холодке довольно приятно. Я люблю железную дорогу, платформы, сверкающие на солнце рельсы, бесконечную вереницу черных замасленных шпал, хотя именно с железной дорогой связано самое неприятное воспоминание моей жизни. Это случилось года три назад. Я стоял на платформе. Поезд электрички дал гудок и отошел от станции. И вот когда со мной поравнялся последний вагон,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 Я не плакал, даже когда был грудным ребенком. Врачи велели меня бить. Во время плача у ребенка развиваются легкие. И когда сукин сын из электрички оплевал меня, я не заплакал. Даже сейчас, через три года, у меня переворачивается сердце при воспоминании об этом. В груди клокочет ярость. Я бы эту гнусную харю разорвал на части. Главное, укатил на электричке. Ни с того ни с сего оплевал меня и укатил на электричке.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 Но жертва собственного характера... Неужели так трудно переменить характер? Поговорил бы откровенно с матерью, с отчимом, тайно перестала бы тяготеть над ними. Исчезла бы надобность жить отдельно и собирать деньги на кооператив. Костя вынул из кармана Нецки. Девочка с куклой. Выражение лица у девочки было такое, как будто она потеряла что-то очень дорогое. Это огорченное выражение было удивительно детским и точным.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 Зоя из отдела спортивной обуви сидела возле подъезда и тоже пила ряженку. Я подсел. Странно, что нет Шмакова Петра. Во время обеденного перерыва он всегда околачивается во дворе. Но на этот раз его не было, и я уселся на скамейке возле Зои. В магазине Зоя не улыбается, а во дворе улыбается. Улыбка сонная, глаза сонные, сама полная, медлительная. Только улыбка ее...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 Они не смеются и не реагируют, таращат глаза, будто я несу бог весть какую чепуху. Наконец мне пришла в голову счастливая мысль. Сколько стоит подвесной моторчик лодки? Это не в моем отделе, улыбаясь, ответила Зоя. Спроси у Светланы. Говорят, вы должны получить новые мотороллеры. И это не в моем отделе, улыбалась Зоя. Спроси у раи. Я просто не знал, о чем с ней говорить. Черт ее знает, чем она интересуется. — Где ты живешь? — На Таганке, в товарищеском переулке. — Далеко. — Далеко. — и Братья-сестры есть? — Три брата. — Старше, младше. — Старше. — Ты самая младшая? — Младшая. — Где они работают? — На заводе серп и молот. — У меня тоже есть брат, только двоюрный. Хорошо, — улыбнулась Зоя. Во двор въехала «Волга» и остановилась у подъезда. Из нее вышел ВН в сером костюме белой рубашки, спортивный, похожий на английского лорда, какими их рисуют на рекламных картинках американских автомобильных фирм. Машина его вот так и сияла на солнце. Появление военна произвело сильное впечатление на продавщиц магазина спортивных товаров. Потом, анализируя свое поведение, я понял, что вел себя мелко, даже подловато, но в ту минуту я этого не осознавал. Когда Воен вышел из машины и оказался в центре внимания, мне захотелось быть причастным к эффекту, который он произвел, к блеску его машины и общему лордскому виду. Такое мелкое и тщеславное чувство во мне шевельнулось. Захотелось порисоваться перед Зоей, похвастаться своим знакомством. И я по-приятельски кивнул головой воену, улыбнулся: Привет, мол, дружище! Здорово! Ах, крош! Здравствуй! Воен смотрел на Зою.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 Я знаю, сколько унижений ему стоит ее выпросить. На «Волге» ехали Вэ, Нора, я и Зоя. На «Москвиче» Игорь, Костя, Светлана и Рая. Подруги Зои, тоже девушки из магазина спортивных товаров. Девушек пригласил Игорь. «Старик, поспят заказу», — подмигнул он мне. Сначала я растерялся, увидев Зою, потом обрадовался. Если бы я сам ее пригласил, то совершил бы предательство по отношению к Шмакову Петру.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 Набили машины так, что нам, Зоей, пришлось сидеть, прижавшись друг к другу. И Зоя не отодвигалась от меня. Иногда оборачивалась, смотрела мне прямо в глаза и молча улыбалась. О Шмакове Петре я не думал. При чем тут Шмаков Петр? Отираться у прилавка может всякий. Это еще ничего не доказывает. Если бы он нравился Зое, она бы с нами не поехала. Она знать не хочет никакого Шмакова Петра, даже не думает о нем. Я положил свою руку рядом с ее рукой. И она не забрала свои руки, дожидалась, когда я возьму ее руку в свою. Такая у нее была покорная, мягкая рука. И при мысли о том, что я могу пожать ее руку, могу даже поцеловать ее, и она это позволит, меня охватило такое победное, торжествующее чувство, какого я еще никогда в жизни не испытывал. Никому не позволит, а мне позволит. Только мне одному. Я гордился и упивался этим. Все во мне ликовало. Я представлял себе темный лес. Мы стоим с Зоей под деревом, никого нет, и мы одни. Когда Зоя оборачивалась ко мне и улыбалась, мне казалось, что она думает о том же, о чем думаю я. И хотя из-за свертков и пакетов мне было не слишком удобно сидеть, я боялся пошевелиться, чтобы Зоя не подумала, что я отодвигаюсь от нее. Нора сидела рядом с Вэном, как герцогиня.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 Нора сидела на пенечке и злилась на Зою за то, что та помогает Вену жарить шашлык. И напрасно злилась. Кто-то должен помогать Вену. Неудобно не работать, когда пожилой и солидный дядя, да еще в фартуке, сам жарит шашлык. Мы с Костей перетащили в палатки спальные мешки, одеяла и подушки. Обе палатки были малы, каждая самое большая на два человека. В них будем спать мы, а девочки будут спать в машинах на откидных сиденьях.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 У нее это очень мило и естественно получалось. Всем было приятно. Даже Вэн говорил ей «Зоинка». И только нора дулась на нее и на всех. «Первый бокал за наше небольшое, но сплоченное, а потому могучее содружество», — объявил Вэн. «Мы выпили и закусили». «Второй за то, чтобы всем было весело и уютно. Мы опять выпили и опять закусили». «Третий за наших милых девушек». И Вэн чокнулся с Зоей.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 — сказал воен. Ведь нас восемь. — Восемь, — услужливо подсказал Игорь. Воен поднял вверх шампур шашлыком. — Пока мы независимы, пока мы вместе, пока мы верны и преданы друг другу, нам ничего не страшно, и мы всего добьемся. — Девочки, я сниму вас в кино! Игорь обнял за плечо Светлану и Раю. — Посмотрите на их фигурки, лолабриджиды! — Ты уже режиссер-постановщик? — спросил я. — Суть в том, что Игорь хочет им помочь, — заметил В.Н. — Это доброе намерение я и ценю в Игоре. В этом мире надо пробиться. Надгробные речи слабое утешение для тех, кто прозебал при жизни. Д'Артаньяна я предпочитаю всем великим деятелям прошлого, настоящего и будущего. Итак, за Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса. И выпил. Вначале следил, чтобы пили все. А теперь пил сам по себе и все время упирает на трех мушкетеров. Он ничего больше не читал, а ведь производит впечатление культурного начитанного человека. Но свою тираду вн произнес довольно прочувствованно. Она всех тронула. Может быть, потому что все были на взводе, и хотя я пил только виноградное вино, оно на меня тоже немного подействовало. — Танцуем! — объявил Игорь и запустил магнитофон. Светлана и Рая встали как по команде и начали откалывать твист. Здорово они его откалывали, ничего не скажешь. Только чересчур серьезно, уж слишком старательно трудились. Игорь сменил Костя, Костю я, потом опять Игорь. А Светлана и Рая танцевали как заведенные. И фигуры выделывали, дай бог. Костя тоже выделывал фигуры. А Игорь танцевал на одном месте небрежно, с сигаретой во рту. Я тоже танцевал спокойно.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 Сразу после первых тактов пошли потрясающие импровизации. Тема каравана проступала в них едва-едва. Надо было обладать тончайшим слухом, чтобы ее уловить. Я, конечно, не уловил. И Игорь не уловил. А Костя уловил и стал напевать ее. И тогда мы тоже ее услышали сквозь бурные многозвучные импровизации. Я удивился музыкальным способностям Кости. Впрочем, ничего в этом удивительного нет.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 Это наш Толя Марковкин, только ему негде развернуться. Но основа джаза — труба. И первая труба мира — Луи Армстронг. Что там не говори, старик Армстронг — первая труба мира. А может быть, он и первый джазовый певец мира. Великий, простреленный тенор. Так с восторгом отозвался о нем Игорь. Когда я слушаю джаз, мне кажется, что я все могу. Мне нравится музыка ритмичная, ударная, бравурная.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 Но Зоя больше не улыбалась. Только один раз, когда вн что-то ей сказал, на ее лице мелькнула улыбка, но смущенная, задумчивая, робкая. Мне сделалось вдруг тоскливо. Неужели вн вздумал ухаживать за ней? Сразу пропало победное, торжествующее чувство, владевшее мной, когда мы сидели рядом с Зоей в машине. Только я знал, что могу. Имею право пожать Зое руку, поцеловать ее. И она позволит мне это. Только мне одному.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 В.Н. совершил подлость по отношению ко мне. Но я совершил подлость по отношению к Шмакову Петру. Он любит Зою больше, чем я. У него настоящая любовь. А у меня только увлечение. А я стал за ней ухаживать и познакомил с В.Н. И если Зоя безвозвратно пропадет для Шмакова, то в этом буду виноват я, его лучший друг. Надо во что бы то ни стало увезти отсюда Зою. Привезу ее в Москву. Все честно расскажу Шмакову Петру.